Глава 1. Мотоцикл не роскошь. Конечно, у него был не навороченный байк, а всего лишь старенький мотоцикл Иш, который ему наконец-то отдали в полное владение. Мотоцикл долгое время ржавел на даче, поскольку отец давно уже подарил свое сердце бежевой Ниве. Конечно, Нива это вам не Мерседес или Ауди, но для дачных дорог с ухабами и рытвинами самое то. Вместе с отцом они привели Иш в порядок. Вычистили его, смазали где надо, заменили кое-какие мелкие детали, а также руль, седло и багажник. Уже без отца, совершенно самостоятельно, он выкрасил мотик черной эмалью из баллончика, а на баке с двух сторон красной краской через трафарет сделал рисунки летучей мыши. Старший брат на день рождения подарил ему клевый мотоциклетный шлем, фирменный, темным тонированным стеклом, а двоюродная сеструха помогла специальным степлером насажать на старую кожаную куртку металлические заклепки. Мама долго ругалась, поскольку считала, что они с Веркой испортили еще вполне годную для носки вещь. Но потом вынуждена была смириться. «Конечно, куда денешься? Теперь ведь на куртке останутся дырки, если заклепки снять». Мама вообще была недовольна всеми – и отцом, и братом, и Веркой – И главное, конечно, мотоцикла. Она кричала, что мальчик еще несовершеннолетний, что у него нет прав, и что на дорогах его непременно собьют оголтелые новые русские на своих шестисотых. На это отец отвечал, что права сын непременно получит в свое время, а ездить пока будет только по издачному поселку. Он считал, что на их разбитую дорогу хозяин мэрса свернет только в состоянии крайнего расстройства нервной системы. Чего у них, у новых русских? В виду наличия большого количества денег никогда не бывает. Последним отец выдвинул такой аргумент: заниматься мотоциклом сто раз лучше, чем сидеть на чердаке у бабки старостиной и вместе с другими неприкаенными парнями курить какую-нибудь гадость. На подобное заявление мама не смогла сразу ничего ответить и временно замолчала. обдумывая новое контрнаступление. И поскольку вышесказанная мамина обдумывание несколько затянулось, сын, заправив узкие черные джинсы, высокие шнурованные ботинки, каждый вечер отправлялся на своем мотоцикле гонять по поселковой дороге. Иногда он уезжал и гораздо дальше поселка, но родители, к счастью, пока об этих дальних его вояжах не догадывались.